Ну что ты тянешь? Отец святой, я за смиренно мудрее свое опасаюсь. С именем Божиим хоть я на совершение пришел, но не смирение чувствую. Наложи, святой отец, еще на меня эпитемию, ибо возгордился я тем, что мне выпало совершать. Надеюсь, что кафедру твою мне за мое служение отдадут, а это высокомерие. Я ведь из бывших инакомыслящих, но в ереси покаялся Богомерской, и уже имя свое во епископах знаю — Памфалон, из всех родов. Вот тебе, Пятимия, ступай и молись завтра за меня, принявшего муку за веру епископа весь день, а больше не надо. Теперь же совершай свое дело а я стану сейчас за тебя молиться. Только имя скажи, за чье прощение мне сейчас к Спасителю молитву своей вознести? и ведь при прежнем имени еще. Памфомир, всего лишенный я, ответила тень. И помолился Спасителю за врага своего казарское рожа. А потом повернулся к нему спиной и пошел из храма и выглянул во двор к еще не разошедшимся прихожанам. Остановился у дверях храма и чтобы привлечь к себе внимание, громко крикнул, пораженный ножом в спину. Принимаю смерть за веру в Спасителя от Еретика, выблетка Иудина. И охнули в церковном дворе, когда покатилось во двор со ступенек храма тело епископа. Закричали, где стража? Пусть хватает убийцу! Нельзя звать стражу, ежели епископ убийцу свое милосердно простил. Не должно такое прощать! Простил! Мы христиане! Прощению нас Спаситель учил! На нечестивых Христово прощение не распространяется! Лови убийцу!» «В церкви скрылся! там его крести! Эй, а где начальник стражи Арстархан? Так свои мусульманские мечети так охраняет? А почему в церкви дозора не выслал? Сына у него Деф убил! Горюет Арстархан! Мало ли что горюет! А службу все одно не должен забывать! А то вот пойдем и мусульманскую мечеть обезглавим! Помните, когда в прошлом году христианин Рагдонита чужеземного убил?» Так в доказании Иша Иосиф всю зиму церковь обезглавленной продержал. Вот, а теперь у нас мусульмане обидели. Обезглавим мечеть, снесем минарет, бей, мусульман, где кабары? Да здравствуют кабары! Затянули песни черного праха. Крепко подвяжем хвосты, поднимем черный прах. Но оружие так и не поднял. Обшарили церковь, но нашли только ворох епископовых облачений, словно их кто примерил на себя и в попыхах сбросил. Убийца епископа как тень явился, как тень и исчез. Впрочем, раз все равно убийцу надлежало милостердно простить, то его не очень высматривали. Так потом язвили злые языки. Тело Казара Прозопаса. Уже начало холодеть, и, провожая отлетающую душу своего епископа, хазарские христиане опустились на колени, молились. Посыльный из Каганова острова принес старости общины чудом в один день, доставленный из святого Нового Рима Питтакий. В Питаки христианская община в Хазарии извещалась, что хазарам рукоположен новый епископ Фамфалон, и что епископ этот уже давно отплыл в Хазарию. Обсудили Петтайки, обдумали, чем встретить нового епископа. Затем стали обсуждать, как похоронить прежнего епископа. И тут не к месту вспомнили, что на завтра по всей Хазарии начинается Новый год и общий праздник, что с рассветом весна священная приходит, Солнце с собой приводят, и весь город выйдет завтра солнце на высокий правый берег встречать. Ну что же, поглаживая свою черную бороду, изрек церковный староста в праздник, никак нельзя будет нам нашего епископа хоронить. Придется на дни Нового года епископа в церкви оставить, а вось не провоняет. Тело епископа подняли, понесли в церковь. Когда тело поднимали, то обратили внимание, что оно совсем одеревенело, вроде как подморозилось, потяжелело и не гнулось. Не провоняет, уже уверенно сказал староста и опять погладил свою черную бороду. С тем и затворили церковные двери. День шестнадцатый. Золотоволосая Войслава. Про золотоволосую легенда повествует то у каждого мужчины, который увидел ее, останавливало сердце и перехватывало дыхание, потому что она была похожа на солнечный свет. Волчонок Тонгтыгин боялся с ней встречи и ждал ее. В детстве он дружил с золотоволосой и славой, юной дочерью русского торгового гостя Буда. Принц Тонгтыгин часто заходил в лавку в Буду, потому что Буд нанял переписчиков и собирал для своей повелительницы, княгини Ольги, книги, а волчонок больше всего на свете любил рыться в книгах. Маленькая воислава, девочка с золотой косой, любила прижиматься к своему лохматому волчонку и часто сидела у него на коленях и целовала его в щеки и в глаза, но все как играла со своим зверем, как ласковая детская тосковавшаяся по матери и нашедшая в волчонке себе утешение.